Дом соседки Дороти расположен на том углу, где останавливается автобус до Грейхаунда. Так что людям нравится в ожидании автобуса заглянуть к ней, посмотреть, как она ведет свою программу, ну, или просто посидеть на веранде, особенно в дождь. Полы в доме из темного дерева. Кое-где соседка Дороти постелила пестрые половички. Занавески зелено-желто-розовые, на них нарисовано что-то вроде... пальмовых зарослей. Да-да, скорее всего, это пальмы и есть. А недавно на окнах появились жалюзи — рождественский подарок Дока. В столовой красивая медная люстра. На люстре четыре матовых абажура с пасторальными пейзажами и прелестная круженная занавеска на эркерном окне и нарядная белая скатерть на столе. И тем не менее обычно все едят в кухне. Там — Большой белый деревянный стол в центре. Над ним свисают с потолка белые плафоны. Плита белая, эмаль с хромом фирмы O'Keefe Merit с часами и красно-белыми солонкой и перечницей в том же стиле. Еще раковина и сушилка с цветочным орнаментом по краю, плюс большой холодильник кэлвинатор. Стены, обитые светло-зелеными деревянными панелями. Из кухни выход на большую веранду, затянутую москитной сеткой. Там летом спит Бобби. С другой стороны веранды стоят миниатюрные столы со стульями. Там все дети города празднуют свои дни рождения. А летом Анна Ли с подругой устраивает детский сад, чтобы заработать лишних деньжат на новые наряды. В левой части дома — спальня Анны Ли. Это комната семнадцатилетней девушки. Кровать с белым балдахином, туалетный столик с зеркалом и кукла Юпи в фате с блестками и пером, на голове сидящая на комоде. Еще есть солнечная комната, где соседка Дороти и мама Смит занимаются шитьем, А Анна Ли хранит свои альбомы с вырезками Дэны Эндрюса, в которого в этом году влюблена. Карвер Дэна Эндрюс, 1909-1992 годы жизни, американский актер. Из холла двери еще в три спальни. Дока, соседки Дороти и мама Смит, а у Бобби комната в конце коридора. Кроме того, в доме живет принцесса Мэри Маргарет, которая бегает по всем комнатам, и вообще ей все дозволено. Это десятилетний кокер-спаниель, подарок Дока соседки Дороти в первый год ее выхода в эфир. Имя собаки придумывали, устроив конкурс на завещанка. Все радиослушатели прислали свои варианты. И победителем стало имя Принцесса Мэри Маргарет. Имя хорошее. И не только потому, что в Англии есть принцесса Маргарет. Собственная маленькая принцесса есть и в Миссури. Маргарет Труман. Дочь, родившегося в штате Миссури, президента Гарри Трумана. Его жены Бесс. В 1948 году принцесса Мэри Маргарет была очень и очень популярна. Быловала ее не одна соседка Дороти, а все радиослушатели. У нее был собственный фан-клуб, клуб принцессы Мэри Маргарет, перечислявший все денежные взносы обществу спасения. На день рождения принцесса Мэри Маргарет получала открытки от Лесси из Голливуда и других известных личностей. Еще есть в доме парочка жильцов. Клецко и Мо. Желтые канарейки Смитов. Их белая клетка висит в гостиной, и бодрое цвирканье не смолкает все время эфира. Двор соседки Дороти, как уже говорилось, почти не отличается от других, не считая радиомачты. Он тянется до самых железнодорожных путей, за которыми начинаются кукурузные поля. Заборов здесь никто не ставил, и весь город, можно сказать, имеет один общий большой задний двор — Один переходит в другой. Единственная разница между домом соседки Дороти и другими домами заключается в бельевой веревке, что протянут от ее двери черного хода к соседской. Беатрис Вудс, слепая певчая птичка, вот кто живет в соседнем доме. К соседке Дороти обратно находят, держать за веревку. Итак, не считая черных золотой окантовкой букв УДОТ на окне, органы в гостиной, радиомачты во дворе, не считая того, что крыльцо превратилось в остановку автобуса, следующего в Грейхаунд, а веранда в детский сад, и того, что обитающая здесь собачка каждый год получает личную рождественскую открытку от президента Соединенных Штатов, дом этот вполне обыкновенный. И день сегодня тоже вполне обыкновенный. Ровно в девять тридцать все услышали то же, что последние десять лет слушают по будням каждое утро. Диктор главной станции выходит в эфир и говорит. А теперь мука Golden Flake и блинная смесь Pancake микс», легкая, как перышко, Мука в красно-белом пакете перенесет вас к белому дому на углу, где бы вы ни находились. И вот мы в гостях у моей вашей соседки-леди с улыбающимся голосом соседки Дороти, а за органом мама спит. В ту минуту, когда они дают сигнал начала эфира, Мама Смит берет аккорд и начинает программу с вдохновенного исполнения песни на солнечной стороне улицы. И вот соседка Дороти, как всегда, мило приветствует радиослушателей. Всем доброе утро! Как поживаете? Надеюсь, хорошо. У нас в Элмвуд Спрингс чудесная погода. Надеюсь, что у вас она так же хороша, где бы вы ни были. У нас сегодня столько волнующих новостей, так что сядьте поудобнее, положите ноги повыше и попейте вместе со мной кофейку, договорились? Ох, жаль, вы не видите маму Смит. Она сегодня до того нарядная, до того красавица-раскрасавица. Куда это вы собрались, мама Смит? А, она говорит, что собирается в город, в чайный дом мисс Элмы, названный «Завтрак для пенсионеров». Мы все любим мисс Элму, правда? Да, все до единого. Нам предстоит прочитать сегодня уйму писем и записать два рецепта. Вы их давно просили. Один торт леди Балтимор, другой торт для малыша Балтимора. Так что приготовьте карандаши и блокноты. А потом Беатрис, слепая, певчая птичка, споет нам. Какая у тебя песня сегодня, дорогуша? Ага. Она говорит, что споет, когда в долине окна загораются. м за заматчиво звучит. Еще у нас тут победительница конкурса «Как я познакомилась с моим мужем». Но прежде всего хочу начать утро с хорошей новости для всех, кто вчера присутствовал на девичнике у Нормы. Все ужасно разволновались, когда свадебный торт был съеден до последнего кусочка, а счастливая монетка так никому и не попалась. Но мама Нормы Ида сегодня позвонила и сообщила, что монетка нашлась в кухне. Она просто забыла ее положить. Так что, девочки, можете успокоиться, никому не придется делать рентген. Представляю, какое это для вас облегчение. Как вам известно, в июне у Нормы свадьба. Она выходит замуж за мака Орона в полдень, 28 числа, в единой церкви. Так что, если вы никуда не уезжаете из города, заходите потом в союз ветеранов. Они приглашают всех. Но не вздумайте ничего с собой приносить. И говорит, провизию предоставляет магазин выпечка и закуски Нордстрома, а значит, наверняка будет вкусно. Кстати о невестах! Июнь — такой насыщенный месяц, столько событий, свадьбы, выпускные балы. И если вы раздумываете, что подарить вашей избраннице, Боб Морган из Униермага, братьев Морган, сообщает, что можете больше не ломать голову, потому что дарить нужно жемчуг, жемчуг и еще раз жемчуг, жемчуг выпускнику. Жемчуг июньской невесты, Жемчуг маме невесты, Подружкам невесты, Всем исключительно Жемчуг. Помните, жемчуг годится на все случаи жизни. Боб приглашает. Заходите прямо сегодня. Он будет так рад вас видеть. Так. Ну, что-то у нас даже еще на сегодня. А, вспомнила. Мне позвонила бедняжка тот, Сказала, что ее кошка снова окатилась. И и все страшненькие, кроме одного. Так что, кто первый придет, тому и повезет. Через минуту я расскажу вам, как стирать перьевые подушки. Но сначала давайте послушаем, Беатрис, нашу слепую пепчую птичку. Спустя двадцать пять минут соседка Дороти, как всегда, заканчивает программу словами. Ну что ж... Мои старенькие ходики на стене показывают, что наше время вышло. Мне так приятно по утрам сидеть с вами, болтать, попивать кофеек. Вы мне доставляете такую радость, ну, не передать. До встречи я буду скучать, так что возвращайтесь завтра. Хорошо, с вами были соседка Дороти и мама Смит. Доброго вам дня!